«Люди, лень не ленапов, сказал он. «Мой род поддерживает вселенную. Ваше слабое племя стоит на моей броне. Разве огонь, зажженный доловаром, может сжечь сына моих отцов?» — прибавил он с гордостью, указывая на простой знак на его груди. «Кровь, происходящая от такой породы, потушило бы ваше пламя. Мой род, родоначальник всех племен. Кто ты? Спросил Таминунд, вставая на ноги скорее от поразивших его звуков этого голоса, чем от смысла слов пленника. Ункас, сын Чингачгука. Скромно ответил пленник, отворачиваясь от толпы и склоняя голову,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 Барс своего племени, старший сын Ленапов, мудрейший Сагамор, Магикан. Скажите мне, Делавары, неужели Томинунт проспал сто зим? Глубокое молчание, последовавшее за этими словами, достаточно ясно выражало благоговейный трепет, с которым народ принял слова патриарха.